13 глава. Вера. Замерзла. Прибавить температуру. Шахов решает первый нарушить молчание после пяти минут тишины. Мы кое-как выбрались с заснеженной дороги на центральную трассу, ведущую к городу, и теперь едем со скоростью улитки, которая никуда не торопится. А я, в отличие от нашего ведущего хирурга, очень тороплюсь оказаться от него подальше оказаться подальше от всех представителей мужского пола и поплакать, обнявшись с плиткой шоколада и кружкой горячего чая. Нет. Мой голос звучит хрипло. С чего вы так решили? Я не смотрю на своего спутника, потому что боюсь зависнуть на его волевом профиле и почувствовать что-то такое, что чувствовала раньше. Интерес, симпатию, любовь. Да. Во мне живет страх, что я могу опять не устоять перед этим мужчиной. Поэтому изучаю черноту за окном и пытаюсь игнорировать отражение Шахова. Именно в нем я сейчас вижу, как он, быстро оторвав взгляд от трассы, сканирует мое тело. Ты ладони зажала между коленей и не расстегнула куртку. Смотрите на дорогу, Тимур Юрьевич. Огрызаюсь я, игнорируя то, что он упрямо продолжает тыкать мне наедине. Шахов хмыкает. Его моя дерзость ничуть не смущает. Мою попу начинает припекать. Этот гад включил обогрев кресел. Юрзаю на сидении, устраиваясь поудобнее, меняя напряженную позу на расслабленную и все таки расстегиваю куртку. Спасибо, что остановились. И спасибо, что пытаетесь меня поджарить. Я правда не замерзла. Ты понимаешь, Вера, что если бы осталась с тем таксистом на дороге, рисковала своей жизнью. У него топливо почти на нуле. Печка все бы сожрала минут за двадцать. Вы бы, блядь, замерзли там оба. Вздрагиваю от резкого слова и поворачиваюсь к Тимуру. У меня печет щеки, и внутри живота тоже что-то печет. Во всем виновата жара в машине, и только она. Шахов смотрит на дорогу, сжимая двумя руками руль, и меня откидывает назад в воспоминания, где я, влюбленная в своего наставника-студентка, не могла им надышаться и налюбоваться. Нас бы спасли через час, говорю тихо. Понимаю, к чему он клонит, но мне кажется, все было не так страшно. А еще понимаю, что несмотря на нашу непростую ситуацию и напряженное общение, он заботится. Не уверен, что машины из города до него быстро доберутся. Я уже позвонил на базу администраторам, с их стороны до него будет проще доехать. Киваю. Наверное, это правильно. Спасибо. Благодарю от чистого сердца. Пожалуйста. Мазнув по моему лицу быстрым взглядом возвращает мне Шахов. Долго будем ехать, часа два. Если хочешь, поспи. Я не хочу. Тогда не против, если я включу подкаст. А то я хочу спать и могу вырубиться прямо за рулем. — Бывали случаи? Это же капец как опасно. Мое сердце ускоряется. Тимур пожимает плечами, потирая губы. Бывали. С Москвы до нас не всегда на самолет успевал, приходилось прыгать в тачку и гнать всю ночь, а потом так же назад. Не знала, что ты приезжал. Слова даются мне с трудом, потому что я знаю, что он был в городе. Я его видела, буквально через пару недель после того, как он уехал. И он был не один. Нечасто, но мотался раз в три месяца. В город редко заглядывал. Родители живут в области. Последние годы отец сдал, решил пора перебраться к ним поближе. Я не сразу замечаю, что Тимуру удается втянуть меня в разговор. И я тоже перестаю ему выкать. Неожиданно для меня у нас получается общаться как с старым приятелем. Находятся общие нейтральные темы, и мы даже обсуждаем кое-каких знакомых. Оказывается, Старшая медсестра, с которой я вместе работала под началом у Тимура, познакомилась в приложении с итальянцем и уже два года как живет за границей. Да ладно. Удивляюсь искренне, и дую на кофе, который Тимур купил нам на заправке на подъезде к городу. Да. По-моему, кто-то из наших даже на свадьбу летал. Я рассказываю ему о своей подруге Светке, которая вместо карьеры выбрала семью. И он даже вспоминает ее, разыграв по ролям историю нашего знакомства. Кхахачу, спрятав лицо в ладони. Это было ужасно нелепо. Как ты нас не выставил за порог клиники и не предложил никогда там больше не появляться? А как бы я проверил, что никакого умирающего дедушки, которому вы спасали жизнь, реально не существует? Тимур усмехается, а затем добавляет уже более серьезно. И я за то, чтобы давать людям вторые шансы. В нашей работе зачастую только на ошибках и учатся. Никто не идеален. Иногда ошибка может быть фатальной, и нет возможности использовать второй шанс, если только это не вскрытие. Тимур хмурится. Я очень рад, что ты не бросила практику, Вера. Из тебя вышел отличный хирург. Ты хотел сказать: "Выйдет Я сказал то, что хотел. Шахов берет свой стакан с кофе из-под стаканника как раз в тот момент, когда я решаю поставить туда свой. Наши руки на секунду соприкасаются, и по телу пробегает электрический разряд. Статическое электричество, комментирует он насмешливо. Да, из-за твоей аляски, наверное. Произношу, быстро отдернув руку, которую до сих пор покалывает и прячую ее в карман. Вон та, двенадцатый этажка мой дом, третий подъезд. Вдруг опять становится неловко, напряженно. Атмосфера внутри машины меняется. Я кутаюсь в свою куртку, застегиваю молнию и наоборот, отстегиваю ремень безопасности. Поднимаю сумку, которая весь путь лежала у моих ног, и оказываюсь готовой к выходу. Тимур не может проехать. Двор завалило. Он останавливается на въезде и глушит мотор. Удивленно смотрю на него. Куда это он собрался? Мы, конечно, мило поболтали, и я немного переключилась со скандала с Олегом из того, что завтра об этом будут судачить все. Но на кофе Шахова точно звать к себе не готова. Ты куда? Вырывается вопрос. Провожу. С ума сошел?» Тут пройти три метра. Вера, не споря, как-то устало и обреченно произносит Шахов. Снег продолжает валить, и видимость стоит почти нулевая. Во дворе горит одинокий фонарь напротив детской площадки. В нескольких окнах еще горит свет, но в основном все нормальные люди в эту непогоду уже спят. Ладно. Мы одновременно выбираемся из машины. Я шагаю впереди, накинув на голову капюшон. Тимур идет следом. Слышу, как под его ботинками хрустит снег. Останавливаюсь на крыльце своего подъезда и оборачиваюсь. Шахов стоит в метре, рассматривает меня, немного опустив подбородок. Ёжусь от его пронизывающего взгляда. Магия, которая окутала нас в машине и немного сблизила, рассеялась и перемешалась с метелью. Завтра утром, когда я вернусь в клинику, все встанет на свои места. Спасибо за доставку. До свидания, Тимур Юрьевич. До завтра, Вера. Прикладываю ключ домофона к магниту и ныряю внутрь подъезда. Поднявшись в квартиру, включаю свет в прихожей и, разувшись, подхожу к окну на кухне. Черный внедорожник все еще стоит там, где Шахов его припарковал.